Обязательно. Горов одобрительно кивнул. Ребенок на руках и молодая женщина со вторым чадом рядом. Прикрытие великолепное. Горов заранее решил, как расставить своих оперативников. На служебный вход, где топтались без дела два бойца с автоматами, сыщик никого не выделил. Два опера курили за дверью. Откуда шла лестница на верхние этажи, где располагались служебные помещения, артистические уборные, костюмерные. Здесь же жили артисты, которых переводили из одной группы в другую. Тут находилось и служебное кафе, столовая, соответственно и кухня. Имелись лифты, которые очень не нравились сыщику. Самая трудная задача, стоявшая перед коброй, Это доставка взрывного устройства в помещении цирк. Возле двери, через которую можно войти со двора, майор спецназа выставил двух бойцов с автоматами. Вскоре здесь начался скандал. Дворники, рабочие и другой обслуживающий персонал часто не имели при себе пропусков. Все знали друг друга в лицо, и непонятно откуда появившаяся охрана, да еще с автоматами, раздражало людей. За каких-нибудь пятнадцать минут у дверей собралась толпа. Не стесняясь выражениях, они костерили растерянных бойцов и покрасневшего майор. Подвыпивший мужичонка якобы случайно расплескал из ведра краску, и одному бойцу пришлось уйти в автобус. «В темном переулке вас нету!» «А здесь выставились морды бесстыжие!» — кричала уборщица. Спецназовец привел начальника охраны, и тот выделил вахтершу, знавшую цирковых в лицо. Но так как дверь поминутно открывалась и у железных ворон гулял сквозняк, женщина заявила, что у нее пост внутренний, теплый, и гордо удалилась. Кто-то сбегал в администраторскую. Пришел заместитель директора, мягкий и обаятельный. Он знал, что по неизвестным причинам охрана помещения усилена. Вчера познакомился с Гуровым и смотрел настоявшего стоявшего в стороне полковника с надеждой. «Извините, но эти люди мне не подчиняются», — сказал сыщик. И пошел коридором вдоль ящиков и сундуков с вещами и реквизитом. Неподалеку от входных дверей два оперативника помогали чинить небольшой яркий фургончик. Один из мастеровых не сводил взгляда с дверей и происходящего там скандала. Когда Горов проходил мимо, он поднялся с колен, достал сигарету. Огоньку не найдется? Лев Иванович, разгони их к чертовой матери. Обзор закрывает. Тут не человек, слон пройдет. Терпи, сыщик, наша доля такая ментовская. Егоров щелкнул с зажигалкой, похлопал коллегу по плечу и отправился дальше. Началась программа. У кулис собирались артисты, стучали коньками ярко раскрашенные девушки, клоуны сверкали красными носами. Не успел Гуров обогнуть артистическую братью, как к нему подлетел возбужденный спецназовский майор. — У вас билет в ложу? Вот и сидите на месте. — Майор, у вас дети есть? — поинтересовался Гур. «Что — Что? — ошалевший парень тряхнул головой. — Сын, какое это имеет значение? Если мы уйдем, твой парень станет сиротой, — спокойно ответил Гуров. Работать в розыске не ладони кирпичи, рубить. Думать надо. Ты бы сюда своего генерала притащил. Сыщик усмешливо оглядел майора и пошел дальше. Утренний спектакль закончился. Зрители двинулись на выход. Гор зашел в кабинет замдиректора, где ждали своего часа два сапера. В огромной клетке сидел огромный красавец-попугай, оглядывал на людей круглым глазом